Глава шестьдесят четвертая В палате рядом с Петелиной остался только Валеев. Марат сел рядом с кроватью и накрыл ладонью женскую руку, скованную капельницей. Свободной рукой Елена коснулась его лица со следами побоев. Оба рассматривали друг друга и обменивались взглядами, полными скрытого смысла. — Ты похудел, и седина заметна, — промолвила Елена. — А ты похорошела. — Не издевайся. Видел бы ты меня без тюрбана и без сорочки. Глаза Марата стали такими, как она любит, смерцающей поволокой и поцелуй, такой родной, нежно обещающий. Елена не противилась тревожному удовольствию, но когда его рука требовательно сжала ее бедро и поползла выше, взбрыкнула. — Марат, отстань, надо поговорить серьезно. — И правда, я много о чем думал там. Помнишь дурацкое завещание? Семейным парам оно ни к чему. Ты согласна? — С чем? Марат блеснул улыбкой. — Лена Петелина, мама моего сына, ты выйдешь за меня? — Нашел время. — Ты против? Улыбка исчезла с лица Марата. Елена закатила глаза. «Ну, если ты этого очень хочешь...» «Да или нет?» — требовал немедленного ответа Валеев. «Да, я согласна. Но ты должен рассказать, как все было». Валеев поморщился. «Я не хочу вспоминать плен, не сейчас». «Я не про плен. Я расследую убийство Петрова». Марат попытался пошутить и помассировал шею. «Забыл, что живу с петлей». Елена не оценила шутку. Перед ее глазами стояла картина, где Валеев отталкивает от себя смертельно раненого начальника. «Марат, возьми мой телефон. Там в загрузках видео...» «Нашел?» Валеев просмотрел восьмисекундный ролик из школьного сквера. Вернул телефон, сцепил пальцы, потупил взор. «Не я, Петрова. Все не так было». «А как?» «Ты должен рассказать». «Беспалый назначил мне встречу в школьном сквере. Срочную. Я пришел первым. Вижу нашего Петрова. Он всегда там собачку перед сном выгуливает. И тут появляется Беспалый. У него информация, что полицейского хотят убить. Готов рассказать подробности лично начальнику. Просит представить. Я и подвел его к Петрову. Еще подумал, отличный повод замять глупую ссору. А дальше... Беспалый, не говоря ни слова, бьет Петрова ножом в живот, вытаскивает нож, отбрасывает. А Петрова толкает на меня. Это происходит мгновенно, я ничего не успеваю сделать. А дальше... Дальше ты видела. Если все так, почему ты сбежал? Я хотел Петрову помочь, вызвать скорую. И тут вижу на мне кровь. Кровь начальника, с которым поругался у всех на глазах. Я рванул за беспалым. Рассчитывал поймать урода, разоблачить. Валеев беспомощно развел руки. Но Беспалый смылся. Без него возвращаться глупо. Кто мне поверит? Ну, я и... Струсил. Я сообщил дежурному о нападении на человека в школьном сквере, чтобы быстрее приехали. С подменного номера и голос изменил. Ну, а потом выбросил куртку, купил другую. «Ты избавился от улики?» и явился на место убийства, как ни в чем не бывало. Петров был ранен. Я рассчитывал, что он придет в себя и расскажет, как было дело. А тем временем я задержу Беспалова. Петров не выжил, а Беспалый убит. Все было против меня. И ты сбежал от проблем. На войну, в зону СВО. Елена покачала головой. «Марат, мы же семья». «Почему ты мне сразу не рассказал?» Я вляпался в дерьмо и сам хотел решить. А когда нашли труп Беспалова и новые улики против меня...» Валеев сокрушенно вздохнул. «Ты порешал. Пришлось вытаскивать тебя из плена и диверсантку ловить. Лена, ты у меня такая...» Расстрогавшийся Марат хотел обнять Елену, но та остановила мужской порыв. Не только у тебя. У мамы с папой, у дочки с сыном, у муженька бывшего, еще и у министра обороны. Я вам кто? Палочка-выручалочка?» «Теперь я рядом, мы вместе». «Надолго ли? Я тебе верю, а поверит ли Шумаков?» Марат ткнул в ее телефон. «В школьном сквере я никого не заметил. Эту запись сделали тайно. Кто?» У Петелиной была версия. После намеков Киры Сорокиной, ее подозрения лишь окрепли. Она позвонила Ивану Майорову. Пресекла дежурное пожелание скорейшего выздоровления и спросила. «Ваня, вы обыск на квартире Киры Сорокиной провели?» «Конечно». «Нашли телефоны?» «Несколько?» «Проверьте, в день убийства Петрова Сорокина могла находиться в школьном сквере и делать съемку». «Телефоны уже изучают». — Как найдете, сразу мне или Валееву. Петелина специально подчеркнула, что доверяет Марату. — Привет, Марат, — гаркнул в трубку Иван, догадавшись, что Валеев находится рядом с Петелиной.